Прозрачный мозг Помимо оптогенетики, есть еще один метод исследований, позволяющий сделать мозг полностью прозрачным и открыть все его нервные пути даже невооруженному взгляду. В 2013 году ученые из Стэнфордского университета объявили, что им удалось сделать прозрачным мозг мыши, а также отдельные части человеческого мозга. Известие было настолько поразительным, что попало на первую страницу Нью-Йорк Таймс с заголовком «Мозг стал прозрачным, как желе, чтобы ученым было удобнее». Если перейти на клеточный уровень, то окажется, что каждая клетка сама по себе прозрачна, и все ее микроскопические компоненты прекрасно видны. Однако миллиарды клеток, собранные вместе, и образующие какой-нибудь орган, например, тот же мозг, выглядят иначе. К клеткам добавляются липиды, жиры, масла, парафины и другие химические вещества, нерастворимые в воде, что, собственно, и делает орган непрозрачным. Ключевой момент новой технологии исследований – удаление липидов при сохранении нейронов. Исследователи Стэнфордского университета погрузили мозг в гидрогель, гелеподобную субстанцию, состоящую преимущественно из воды, способной связываться с любыми молекулами мозга, за исключением липидов. Затем мозг положили в мыльный раствор и поместили в электрическое поле. Раствор вымыл из мозга липиды, оставив его прозрачным. Немного краски и нервные пути становятся видимыми. Можно зафиксировать их и составить карту. В принципе, получение прозрачных тканей не ново. Но создать в точности нужные условия для того, чтобы прозрачным стал весь мозг, очень непросто. Процесс потребовал изобретательности. «Я сжег или расплавил больше сотни органов», признается доктор Кван Хун Чун, один из ведущих исследователей. «Новую методику, получившая название Clarity, можно применять и к другим органам, и даже к органам, много лет хранившимся в формалине или других консервирующих веществах. Доктору Чуну уже удалось получить образцы прозрачной печени, легкого и сердца. Эта методика найдет множество применений во всех областях медицины. Достаточно сказать, что с ее помощью можно будет намного быстрее локализовать и нанести на карту нервные пути мозга, на исследования которых в настоящее время направлены огромные научные и материальные ресурсы.